Сидя на пне, Гауптман курил сигарету и наблюдал за приближающимся фельдфебелем. Тот торопился. Видно было, что какие-то новости у него есть. — Присаживайтесь, Гашка, — указал ему Хорст, когда фельдфебель подошел ближе. — Вы изрядно запыхались. Передохните. Сигарету. — Благодарю вас, герр Гауптман», кивнул тот. — Не откажусь. Курю я много, и выдаваемых нам сигарет вечно не хватает. Возьмите пачку, у меня есть еще. Спасибо. По вашему виду понятно, что есть какие-то новости, так? Истинно так, гергауптман Поражаюсь вашей предусмотрительности. Ну, Дитрих, мне бы так уметь следы читать». Но ведь вы с самого начала предположили ловушку, Гергауптман, и были правы. И что же там было? Русские называют это самострел. К пню была прикручена веревкой винтовка, а в спусковую скобу вставлена палочка, а уже к ней привязана веревочка, пересекающая тропу. Неловкое движение и... Тот, кто это ставил, знает толк в подобных фокусах. — Хм, ну да, чего-то подобного я и ждал. И что дальше? — Как вы полагаете, гергауптман потеряв кого-нибудь из своих товарищей, стали бы солдаты заботиться о сохранности следа? — Полагаю, что нет. — Вот и я так думаю. А после этого обнаружить его продолжение было бы весьма непросто. Думаю, что отыскать нужный след среди следов своих же товарищей не сразу сумел бы и Маркус, даром что прослужил десять лет лесничим. Поэтому, кстати говоря, я и не отпускал его от себя ни на шаг. Он смотрел на следы, а мы глядели по сторонам. Вот и заметили вовремя эту веревочку». «Так, Дитрих, что еще?» «А то, Гергауптман, что следов дальше нет, это ложная тропка». «То есть вы хотите сказать...» «Эти люди вышли оттуда, встретились с теми, кто шел от станции, и уже все вместе вернулись обратно. К брошенному аэродрому никто из них не пошел». хорст приподнялся с места вскочил и фельфебель вот значит как потер подбородок хорст я сразу почувствовал тут подвох он никуда не уходит может быть гергауптман мы вернем наших товарищей сюда нет дитрих покачал головой гауптман если туда все же кто-то придет, Да и потом, фельдфебель — это приказ. Я не могу его отменить. Понимаю. Но в то же время никто не мешает мне производить самостоятельные поиски и идти по следам, куда бы они ни вели. Так что, понимаете ребят, пусть Маркус внимательно смотрит под ноги. Идем назад. В узких бетонных коридорах Все звуки воспринимаешь как-то иначе. Эхо ли тут виновато или еще какие штучки. Но вот услышишь звук, и некоторое время пытаешься его осмыслить. Что это такое? Вот и сейчас я не сразу врубился в то, что доносящийся ко мне из-за поворота звуки — не что иное, как пение. Неведомый солист что-то мурлыкал себе под нос». Вот ведь чертяка недоделанный, скучно ему на посту. А тут сиди, и гадай. Хотя это ведь не строевой солдат, диверсант. А насколько я помню эту шатию братью она во все времена и во всех войсках всех стран отличалась едой показной бравадой и демонстративным пренебрежением ко всем порядкам, к уставу караульной службы в частности. «Ну, скажите мне на милость, где вы видели солдата роты охраны, пошедшего на соседний пост покурить и поболтать? Я даже среди представителей некоторых особо выдающихся народностей такого не встречал. А здесь, на те, Теперь еще и поет. Ну, ничего, скоро ты еще и попляшешь!» «Быстрый взгляд из-за угла». Коридор сворачивает в сторону, и метров через пятнадцать я вижу уже знакомую дверь. Еще одна пулеметная точка. Амбразура закрыта, зато дверь, наоборот, чуток распахнута. Повторить тут фокус с шашкой? Фигушки, не выйдет. амбразуры тут прорезаны в стенах, до земли расстояние приличное. Черта с два сюда снизу что-то забросишь. Это, понимая я, надо полагать, что и часовой тоже не совсем лопух, и это просечет. Так что в коридор он не побежит. Сообразит, откуда подарок прилетел. Значит, заляжет там и за двери даже и не выглянет, иначе как через амбразуру. Делать че неча. Дальше идем босиком. Брррр, не май месяц. Но увы. Попала нога в колесо. Пищи, а беги. Оставляю за углом винтовку и весь хабар. С собой беру только пистолет и пару гранат. Ну и нож, естественно. Как же без него? Теперь осторожно. Шажочек. Еще один. А ты пой, голуба, пой. Можно и погромче, кстати говоря. Чего уж тут стесняться-то? Песок под ногами особо не скрипит. А откуда здесь песок? Да черт его знает. Сверху насыпался, на сапогах принесли. Да хоть вам амбразуру надуло. Может же так быть. Может. Дверь совсем рядом, только руку протяни. А солист вдруг петь перестал. Скрипнул и взвизгнул металл, пулемет провернул. Стрелять собрался? В кого бы это, уж не вменяли. Интересно это, каким таким образом? Что-то не помню я, чтобы эти пулеметы можно было назад развернуть. А как, кстати говоря, дело в тех дотах обстояло? Можно ли там было такой номер отчебучить? Не факт. Пулеметная установка в доте — штука габаритная и основательная. Двигать ее можно только по заданным направлениям. Нет, ту установку назад не повернешь. А эту? Все ли они на один лад? Нет, пронесло. Снова замурлыкал что-то под нос. Еще шажок. Предательски взвизгивает песок. Пение моментально прекращается. Вперед! Часовой как раз приподнимался с узкого железного креслица, составлявшего одно целое с массивной конструкцией пулеметной установки. Автомат у него висит за спиной, пистолет в кобуре. — говорю я ему, демонстрируя зажатую в левой руке феньку. — Не шуми! Глаза его метнулись к гранате. — Чики нет, только мои пальцы придерживают рычаг. Стоит только разжать их — три секунды и братская могила. Стрелять, по мне, бессмысленно, по той же причине. Выскочить в коридор? Ну, пока стою на пороге, это нереально. Судя по всему, часовой это понимает. На тот свет ему неохота. Вон, как глазки-то шаловливые забегали. — Чего тебе? — облизав губы, спрашивает он. — Кто там приехал? — киваю я на абразуры. — Что это за машина я такая расфуфыренная? — Вот уж чего-чего, а такого вопроса часовой совершенно точно не ожидал. — Какая к свиньям собачьим машина расфуфыренная, да хоть серо-буро-малиновая? — в этом ли надо думать, когда к тебе в комнату вваливаться очумевший босой мужик? с взведенной гранатой в руках. Но стереотип человеческого мышления — страшная вещь, особенно в такой фиговой обстановке. В преддверии неминучего визита толстого полярного лиса мозг отчаянно хватается за любую возможность куда-то бежать, скрыться от страшной угрозы, лишь бы не думать. А там, может, пронесет...